Глава тридцать третья Почему я раньше не пробовала орехи макадамии? Это же невероятно вкусная штука. Оторваться просто невозможно. Я съедаю ещё один и вздыхаю. Обещала, что не больше трёх, они ведь очень питательные. Но в ладони осталось от целого пакетика меньше половины. Заворачиваю орешки и убираю в рюкзак. Я за беременность точно килограмм на тридцать распухну. А вдруг Шторм тогда скажет, что не нужна ему такая толстуха? Пусть только попробует. А я знаю, кому в таком случае пожалуюсь. Хе-хе. Брызгаю про себя при мысли, как я, располневшая, прибегаю в соплях к папе и жалуюсь на шторма. Конечно, не будет такого. Ни со стороны Руслана, ни с моей. А фигура? Естественно, я стараюсь следить за собой. Но если я наберу лишнее, то, уверен Руслан мне и слова не скажет. Вытягиваю ноги и трясу ими, чтобы расслабить затекшие от неудобной пуза мышцы. Дурная привычка сидеть, поджав одну ногу под себя. «Резче, — говорю, — еще резче!» Командует папа, и я снова залипаю на том, как они тренируются. «Выше локти!» «Быка, включи, блядь!» Но выражениях папа не стесняется, хотя на мгновение тут же машинально оглядывается на меня. При мне он старается фильтровать речь, хоть я и взрослая уже, но получается у него не всегда. Мне нравится наблюдать за ними. Оба сильные, и несокрушимые. Завораживает. Откуда столько точности в движениях играции у двух медведей? Сосредоточенность, собранность, нацеленность. Они словно... словно работают на зеркало, как отражение друг друга. Пауза. Отец останавливает тренировку, показывая вверх три пальца, что означает перерыв в три минуты. Пока папа отвлекается на подошедшего к нему Андрея, я не теряю времени и бросаюсь к канатам. «Воды хочешь?» Улыбаюсь. Хочется поцеловать его и гриво лизнуть солёную влагу на щеке и у виска. Но при папе я этого, конечно же, делать не стану. У меня есть. Он скидывает одну перчатку, берёт свободной рукой бутылку и протягивает мне, чтобы я нажала на механизм крышки. Моги открыть. Он делает серию жадных глотков а потом и вовсе плещет водой себе в лицо и трясёт волосами. «Ай!» — вскрикиваю смеюсь. «Замочишь меня. А мне, между прочим, на пары. Перекрещиваемся взглядами. Искра высекается моментально. И ветра не нужно, чтобы вспыхнуло. Дыхание тут же углубляется, потому что мне нужно больше кислорода, когда шторм рядом. Слишком уж активными становятся процессы в моем организме, в его присутствии. Большего мы сейчас себе позволить не можем, а вот вечером... «Время!» — гремит рядом отец. «А ты шуруй в универ, лиса, а то расселась тут!» «Бегу, бегу!» Смеюсь и, застегнув молнию на джинсовой куртке, закидываю за плечо рюкзак и машу им обоим рукой. Пока. Пока выхожу из Чёрного Дракона, вызываю такси. Машина рядом не оказывается и приходится ждать минут пять. За это время я уничтожаю ещё два орешка Макадамии и обещаю себе, что точно пойду учиться водить сразу после защиты диплома. Сегодня у нас две консультативные к диплому пары во вторую смену. Вся группа на месте, даже удивительно. Мы с Олесей усаживаемся на привычное место и достаем свои планы докладов на защиту. До дня Икс остается совсем не так много, и некоторый мандраж уже пробирается в пальцы. «А мне уже предложили работу по специальности», — восторженно шепчет Люда, пока лектор отвлекается на звонок. «Вчера письмо пришло из коучинговой фирмы». «Супер! Огонь вообще!» — Олеська показывает большие пальцы вверх. «А я не планирую по спецухе идти». Лена подкатывает глаза, оторвав их от смартфона. «Мужика найду и замуж выйду. Ещё я не работала. Но максимум блог заведу про психологию». «Ни дня не работав», — Олеся вздёргивает брови. «А если к твоим советам люди станут прислушиваться?» «Вообще-то я дипломированный специалист», — Ленка кривит гримасу. «Ещё нет вообще-то», — передразнивает её Олеська, и мы с девчонками прыскаем. «Так, это всё, конечно, хорошо», – встревает в разговор Ника. «Но лично меня интересует кое-что другое. А Лизка, а это у тебя что?» Она указывает пальцем на моё помолвочное кольцо, и в группе устанавливается тишина. Олеська таращит глаза, Лена забывает моргать, другие тоже шокировано рты открыли. Я не сказала подругам. Хотела ещё какое-то время поносить свою радость в себе. «Про беременность тоже не говорила, конечно же». Хотела рассказать сегодня про предложение Руслана девчонкам, когда пойдём в кофейню после пар. Но было бы странно, если бы они не заметили колечко. Руслан мне сделал предложение. Говорю так спокойно, словно это обычное дело. Хотя внутри всё кричит. Видели, а? Ох-ох-охо. Это тот боксёр? Олеся отделяет каждое слово, ни разу не моргнув. Чемпион мира. Уже не могу сдержать улыбку а девчонки, что сидят рядом с криками, бросаются мне на шею. «Ура! Алиска, поздравляю! Супер!» «Вот, коза, такого парня захмутала!» Они пищат так громко, что просто оглушают меня, а заодно и вернувшегося лектора, который потрясённо смотрит на нашу компанию. После пар мы идём в кофейню, заказываем себе по бамблбу, я беру капучино. Мама сказала, что кофе беременным вполне себе можно, если не увлекаться». Одна-две чашечки вреда не принесут. Мама у меня хоть и не гинеколог, но доктор отличный. Про беременность девочкам я пока решаю не говорить. Да и вообще, говорить не особенно получается. Они трещат без умолку, перебивая друг друга. Уже решают, как лучше нарядиться подружкам невесты. Давайте в лиловый. И нежные цветочки веночком на голове. Фу, я в лиловом бледная, как поганка. Давайте шампань, очень нежный, не перебивает. А зелень? Не. У меня аж голова уже начинает идти кругом. Девчонки за соседним столиком на нас оборачиваются. Так, останавливаю словесный поток. С подружками невесты разберёмся, но сначала... Достаю из рюкзака каталог свадебных платьев. и У девчонок вспыхивают глаза. Вот вам и культура свободных и независимых. Ха-ха. Мы просматриваем первые несколько страниц. «Обсуждаем каждое платье, спорим, восхищаемся, делимся мнениями». «Знаешь, Алис...» — качает головой Ника. «Моя мама говорит, что всегда нужно примерять. То, что тут красиво смотрится, на фигуру может не сесть. Даже на идеальную, как у тебя. Ты бы к маме в ателье съездила. Может, она бы тебе посоветовала что-нибудь». «Мама Ники была хозяйкой классного ателье у нас в городе. Я, кстати, почему-то не подумала сначала о ней». «Ты права. Обязательно съезжу». «Слушайте», — приглушенно шепчет Олеся. «А чего эти курицы так пялятся на нас?» «И действительно, девушки за соседним столом уже просто откровенно смотрят на нас, особенно рыжие, с длинными волосами. Глаза прямо сейчас сломает». «Свадьбу обсуждаете?» Подает она голос, когда между нами и ними устанавливается молчаливый напряженный контакт. «Типа того», — Достаточно грубо отрезает Олеська. «Слышала, жених непростой?» «Чувствую, как у меня под кожей что-то начинает плавиться. Ревность и злость впрыскивают в кровь яд. Я уже представляю, как вцеплюсь рыжей в патлы». «Так и у нас невеста непростая», — отвечает ей Олеська. «Ну, рыжие ее подружки встают. Тогда поздравляю отличный выбор». Она и девушки, что сидели с ней, выходят из кофейни, а мы сидим в шоке. «Это что вообще было?» — поднимает брови Ника. «Если бы я знала...» — отвечаю ей растерянно. «Хм».